Простая арифметика Загадочный грабитель «Вы, верно, запишите мой рассказ. Настоятельно рекомендую», – посоветовал человек, поведавший мне эту историю. Произошло это давно, еще до войны, но пока главный герой был жив, приходилось хранить все в тайне. Однако недавно он умер. От рассказа я пришел в восхищение, превосходный сюжет для романа – «Но не будем забегать вперед, пусть читатель узнает все сам». Рассказ записан от лица человека, открывшего мне свою тайну. «В то лето мой друг Синтара Кода уговорил меня погостить недельки-две у нашего общего приятеля, хотя и не столь мне близкого Хироити Юки. Тогда-то все и случилось». Отец Хироити, генерал-майор Юки, занимал видный пост в военном министерстве и семейство проживало в богатом особняке, выстроенном в прелестном местечке у самого моря, рядом с Камакурой. В тот месяц мы сдали выпускные экзамены. Все трое учились в одном университете на одном курсе, только мы с Кодой специализировались по экономике. А Хироити Юки изучал английскую литературу, Сблизились мы еще в колледже, и с той поры так и остались приятелями. Это было особое лето, лето прощания с вольготной студенческой жизнью. В сентябре Кода поступал на работу в торговую фирму, а меня с Хераити в конце года должны были забрать в армию. Во всяком случае, свобода наша кончалась. А потому мы старались взять от жизни все, что могли, и с радостью откликнулись на приглашение Хераити. Хирайте был единственным сыном в семье и жил в роскоши, не зная ни в чем отказа. Глава семьи генерал, предки важные сановники, и дом Юки был поистине полной чашей. А потому и мы, его гости, как сыр в масле катались. К тому же судьба благоволила к нам. Оказалось, что в доме Юки живет весьма красивая девушка, подходившая нашей компании, Симако. Так звали ее, была двоюродной сестрой Хироити Юки. Родители у нее давно умерли, и семья Юки взяла девочку на воспитание. Она закончила женскую школу, а теперь училась музыке и уже довольно сносно играла на скрипке. Каждый погожий день мы проводили у моря, Усадьба Юки стояла как раз посередине между станциями Юигахама и Катасе, но мы отдавали свое предпочтение пляжам Фишинебельный Югахамы. Знакомых там хватало и скучать не приходилось. Сдвинув загорелые плечи под огромным ярко-красную клетку пляжным зонтом, мы без конца зубаскали и перекидывались шуточками с Симака и ее подружками. Когда же море надоедало, мы отправлялись ловить рыбу в пруду усадьбы Юки. По прихте генерала в пруд пустили множество карпов, и даже самый неопытный рыболов не остался бы без улова. Блаженные, беззаботные светлые дни пролетали один за другим. Но зло, словно завидуя счастью, всегда врывается в жизнь в самый безоблачный миг. В доме генерала Юки гряну. Неожиданный выстрел. Внимание, занавес открывается. Итак, по случаю дня рождения генерала состоялся банкет. Настоящий пир со множеством гостей. Мы с Кодой тоже получили приглашение. Под банкет отвели просторную японскую гостиную на втором этаже главного здания. И хозяева и гости были одеты в легкие летние кимоно и чувствовали себя очень непринужденно по-домашнему. Подвыпивший генерал подражал завыванию гидаю. Симака, уступив уговорам гостей, сыграл на скрипке. Часам к десяти вечер закончился. Все в основном разъехались по домам, и только хозяева, да еще двое-трое приезжих, сидели в гостиной, наслаждаясь чудесной летней ночью. Генерал Юки, его супруга, Хироити, Симако, подруга Симака Китагава, генерал-майор в отставке и я. Итого семь человек. Генерал увлеченно сражался в Го с Китагавой, остальные упрашивали Симака сыграть еще раз. Воспользовавшись паузой, Хироити поднялся. «Ну, я пойду», — шепнул он мне, — «мне надо работать». Хироити подрядился писать рассказ для какой-то провинциальной газеты, и по этой причине каждый вечер ровно в десять уединялся в отцовском кабинете во Флигеле. Во время учебы в университете он в Токио снимал целый дом, а здесь его кабинет, где Хироити занимался в школьные годы, Отдали теперь Симака, и Хираите пришлось временно обосноваться в кабинете отца. Прошло еще с полчаса, когда в доме вдруг раздался оглушительный грохот. Как оказалось, это был пистолетный выстрел. Сначала мы недоуменно смотрели друг на друга, но тут из флигеля донесся пронзительный вопль. «На помощь! С Хероите беда!» Это кричал Кода, который покинул гостиную еще раньше, чем Хераити. Не помню, какое у кого сделалось в ту минуту выражение лица. Все скочили и гурьбой ринулись вниз по лестнице. Ворвавшись во флигель, мы увидели распростертого на полу кабинета в луже крови Хераити, а рядом с ним бледного досиневый Кода. «Что здесь происходит?» – прогремел генерал зычным командирским голосом. «Там, оттуда!» Пролепетал коды, еще не оправившись от потрясения, указывая на окно, выходящее в сад. Створки его были распахнуты, в стекле зияла большая округлая дыра. Неизвестный вырезал кусок стекла снаружи, открыл задвижку и проник в комнату. На ковре остались отвратительные грязные следы. Госпожа Юки кинулась к лежащему Хероите, а я подбежал к распахнутому окну. Но там не было ни души. Разумеется, глупо было надеяться, что злодей станет ждать. И тут генерал, не обращая внимания на окровавленного сына, ринулся к стоявшему в углу кабинета маленькому сейфу. Набрав шифр, он принялся проверять его содержимое. «Я не мог скрыть своего изумления. Я и не предполагал, что в доме есть сейф. Однако куда больше меня потрясло, Жестокое хладнокровие генерала, странное даже для военного человека. Наконец генерал соизволил вызвать полицию и врача. Растерянные домочадцы обступили лежавшего без сознания Хероити, пытаясь привести его в чувство. Я достал платок и туго перетянул ему ногу, чтобы остановить кровотечение. Пуля насквозь пробила лодыжку, видимо, задев кость. Симака догадалась принести из кухни чашку с водой. Но как ни странно, в отличие от матери Хераити, бывшей на грани истерики, она не утратила спокойствия духа. Лицо ее выражало лишь легкое удивление, чуть ли неравнодушие. Я был уверен, что они с Хераити собираются жениться и безразличие Симака озадачило меня. Не менее удивительно вел себя еще один человек, старый слуга генерала Цуне. Он прибежал на шум с опозданием, но не подошел к Хераите, а проскользнув за нашими спинами, уселся поодаль, возле распахнутого окна. В суматохе всем было не до старика, однако, случайно взглянув на него, я прямо-таки остолбенел. Цуне в церемонной позе сидел у окна, невозмутимо наблюдая за происходящим. «Не иначе, как и этот рехнулся», — подумал я. Тем временем подоспел врач. Вслед за ним из Камакуры прибыли полицейские, инспектор Хатано с подчиненным. Хироити погрузили на носилки и отправили в больницу в сопровождении матери Симак. Сознание уже вернулось к нему, но слабый духом Хироити не выносил боли и сморщившись точно младенец, рыдал и выл как безумный. Так что инспектор Хатана четно пытался выяснить у него подробности преступления. Пуля раздробила кость Рана оказалась серьезной. После осмотра комнаты выяснилось, что там побывал грабитель. Вор залез в дом из сада. Хераити, видимо, вошел в кабинет, как раз когда тот собирал добычу. Со страху грабитель выпалил в него из пистолета. А может быть, Хераити даже погнался за ним, ведь упал он достаточно далеко от дверей. Ящики огромного письменного стола были выдвинуты. Все в них перевернуто вверх дном. Однако по свидетельству генерала ничего ценного там не хранилось. Сверху на столе валялся бумажник генерала с довольно увесистой пачкой банкнот, но как ни странно вор к нему и не прикоснулся. Он прихватил лишь настольные часы, а вторучку золотым пером, лежавшую на том же столе. Золотые карманные часы с золотой цепочкой И золотой же курительный прибор, стоявший на маленьком круглом столике посреди кабинета И представлявший наибольшую ценность из пропавших вещей Причем грабитель взял лишь пепельницу и сигаретницу, а медную подставку оставил Все остальное оказалось на месте В сейфе, похоже, никто не копался Выходит, грабителя привлекло только золото, на остальное он и внимания не обратил. Какой-то маньяк, клиптоман, озадаченно подытожил инспектор Хатана.